Глава восьмая. Вторая исповедь. Шаги духовника вывели меня из этой задумчивости. «Здравствуйте», — сказал он, поправляя рукой свои седые волосы, — «что вам угодно». Я попросил его благословить меня и с особенным удовольствием поцеловал его желтоватую небольшую руку. Когда я объяснил ему свою просьбу, Он ничего не сказал мне, подошел к иконам и начал исповедь. Когда исповедь кончилась, и я, преодолев стыд, сказал все, что было у меня на душе, он положил мне на голову руки и своим звучным, тихим голосом произнес ⁇ Да будет, сын мой, над тобою благословение Отца Небесного, да сохранит он в тебе навсегда веру, кротость и смирение. Аминь. Я был совершенно счастлив. Слезы счастья подступали мне к горлу. Я поцеловал складку его драдидамовой рясы и поднял голову. Лицо монаха было совершенно спокойно. Я чувствовал, что наслаждаюсь чувством умиления и, боясь чем-нибудь разогнать его, торопливо простился с духовником и, не глядя по сторонам, чтобы не рассеяться, вышел за ограду и снова сел на колыхающиеся полосатые дрожки. Но толчки экипажа, и предметов, мелькавших перед глазами, скоро разогнали это чувство. И я уже думал о том, как теперь духовник верно думает, что такой прекрасной души молодого человека, как я, он никогда не встречал в жизни, да и не встретит, что даже и не бывает подобных. Я в этом был убежден. И это убеждение произвело во мне чувство веселья такого рода, которое требовало того, чтобы кому-нибудь сообщить его». Мне ужасно хотелось поговорить с кем-нибудь, но так как никого под рукой не было, кроме извозчика, я обратился к нему. «Что? Долго я был?» — спросил я. «Ничего таки долго, а лошадь давно кормить пора, ведь я ночной», — отвечал старичок-извозчик, теперь, по-видимому, солнышком повеселевший сравнительно с прежним. «А мне показалось, что я был всего одну минуту». — сказал я. — А знаешь, зачем я был в монастыре? — прибавил я, пересаживаясь в углублении, которое было на дрожках, ближе к старику-извозчику. — Наше дело какое? Куда, седок скажет, туда и везем, — отвечал он. — Нет, все-таки, как ты думаешь? — продолжал я допрашивать. «Да — Доверно верно, хоронить кого ездили, место покупать, — сказал он. — Нет, братец. — А знаешь, зачем я ездил? «Не могу узнать, барин», — повторил он. Голос извозчика показался мне таким добрым, что я решился в назидании его рассказать ему причины моей поездки и даже чувства, которые я испытывал. «Хочешь, я тебе расскажу?» «Вот видишь ли...» И я рассказал ему все и описал все свои прекрасные чувства. Я даже теперь краснею при этом воспоминании. «Такс...» — сказал извозчик недоверчиво. И долго после этого молчал и сидел недвижно, только изредка поправляя полу армика, которое все выбивалось из-под его полосатой ноги, прыгавшей в большом сапоге на подножке калибера. Я уже думал, что он думает про меня тоже, что духовник, то есть что такого прекрасного молодого человека, как я, другого нет на свете, но он вдруг обратился ко мне. «А что, барин, ваше дело господское». «Что?» — спросил я. «Дело-то, дело господское», — повторил он, шамкая беззубыми губами. «Нет, он меня не понял», — подумал я, но уже больше не говорил с ним до самого дома. «Хотя не самое чувство умиления и набожности, но самодовольство в том, что я испытал его», Удержалась во мне всю дорогу, несмотря на народ, который при ярком солнечном блеске пестрел везде на улицах. Но как только я приехал домой, чувство это совершенно исчезло. У меня не было двух гривенных, чтобы заплатить извозчику. Дворецкий Гаврила, которому я уже был должен, не давал мне больше взаймы. Извозчик, увидав, как я два раза пробежал по двору, чтобы доставать денег, Должно быть, догадавшись, зачем я бегаю, слез с дрожек и, несмотря на то, что казался мне таким добрым, громко начал говорить с видимым желанием уколоть меня о том, как бывают шаромыжники, которые не платят за езду. Дома еще все спали, так что кроме людей мне не у кого было занять двух гривенных. Наконец, Василий, под самое честное-честное слово, которому я по лицу его видел, он не верил нисколько, но так, потому что любил меня и помнил услугу, которую я ему оказал, заплатил за меня извозчику. Так дымом разлетелось это чувство. Когда я стал одеваться в церковь, чтобы со всеми вместе идти причащаться, и оказалось, что мое платье не было перешито и его нельзя было надеть, я пропасть нагрешил». Надев другое платье, я пошел к причастию в каком-то странном положении торопливости мыслей и с совершенным недоверием к своим прекрасным наклонностям.